Глава сорок четвёртая. В этот момент один из мужчин оглядывается. Я прячусь за дерево. Мои пальцы до боли впиваются в древесную кору. Дыхание застревает в горле. Считаю секунды. Одна, две, три, четыре. Осторожно выглядываю и тут же прячусь. Мужчина всё ещё буравит напряжённым взглядом зелёную поросль. Отсюда мне не слышно, о чём они говорят. Но жалею я только об одном. Мне не убежать отсюда незамеченной. Не знаю, сколько проходит времени, пока я решаюсь выглянуть снова, но всё это время мой пульс отчаянно стучит в висках. Осторожно наклоняюсь и вижу, как один из мужчин замахивается над головой Бьорна, стоящим на коленях с здоровенным топором. Ай! Зажимаю себе ладонью рот, чтобы не закричать. Но топор пролетает мимо его головы и опускается на его плечо. Бьёрн даже не шелохнулся, стоит, опустив взгляд в землю. Мужчина снова заносит над ним топор, что-то произносит и опускает топор на второе его плечо. Я снова вздрагиваю. Чёрт, а ведь это не топор даже, а тяжёлая боевая секира, старинная с длинным древком и двумя блестящими лезвиями полумесяцами. Мужчина поднимает её, а затем вкладывает в руку Бьёрна. Тот принимает её, Также, не поднимая головы, в этот момент второй незнакомец подходит к нему с другой стороны, говорит что-то низким голосом и накидывает на плечи парня широкую медвежью шкуру, похожую на какой-то обряд. И когда страх за жизнь бьёр на немного отступает, я догадываюсь, кто эти двое. Это его отец и дядя. И тут же в этом уверяюсь. Второй мужчина вынимает из-под плаща большой серебряный крест и, приложив его к албу парня, что-то говорит на распев. Точно. Дядя Хельвина же священник. Я прячусь обратно за дерево и, прислонившись к стволу спиной, сползаю вниз на землю. И как мне теперь быть? Рвануть обратно в лес? Или выйти к ним? Подумают, что подглядывала за тайным действом. Но ведь так оно и есть. И что тогда? Отсидеться здесь? Тогда сколько мне придётся ждать? Проходит ещё пара минут, прежде чем я решаюсь повернуться и посмотреть на берег реки. Но когда я это делаю, на берегу уже никого не оказывается. Что за бармачу я вставая? Не, окликает меня голос. Резко оборачиваюсь, передо мной стоит Бьорн, голый по пояс, с распущенными, перемазанными кровью волосами, с накинутой на плечи медвежьей шкурой, босой и с секирой в руках. Вот это зрелище. Он смотрит на меня пристально и непроницаемо. Я сглатываю Это да так громко, что парень не сдерживается от хмылки. "Следишь за нами?" спрашивает он, перехватив мой взгляд, направленный на его оружие. "Нет, говорю я. Просто решила прогуляться, а где отец и дядя пошли к машине?" Это было я с трудом заставляю себя сдвинуться с места и сделать шаг. Инициация. Хельвин перекладывает сикиру из одной руки в другую. Обряд посвящения. Я продолжаю бесцеремонно пялиться на его живот. Вот это пресс. Вообще меня сейчас должны больше волновать капельки крови, оставшиеся на его груди, а точнее, их происхождение, но всё, о чём я сейчас могу думать, это о то, том, что мне хочется провести пальцами по этим капелькам и размазать их по его коже. Так ты? У меня сегодня день рождения. Хмурится он, следя за моими глазами. Значит, это была вечеринка. Улыбаюсь я. Ну, с днём рождения. Бьорн такой высокий, если я обниму его, то уткнусь лбом прямо в ямочку между ключиц, туда, где сходятся кожаные завязки на медвежьей шкуре. "Вроде того", отвечает он. "Спасибо". Мне всё ещё интересно, как он пахнет, хотя я и помню его запах. Но вместо этого я обращаюсь к логике. "Ты убил медведя?" Он смеётся. "Натурально. За ливеста хохочет". А мне даже не стыдно за свой вопрос. Я хочу, чтобы он смеялся ещё и ещё. Его волосы так красиво развеваются на ветру, когда он трясёт головой. Мы охотимся только на нежить. Лицо Бюрна вдруг становится серьёзным. Это кровь моего отца и дяди. Парень вытягивает руку и поворачивает ладонь вверх. На ней порез, из которого всё ещё сочится кровь. И моя, добавляет он. О, боже, тебе же нужно обработать рану. Опускается я, машинально касаясь его руки. От меня не укрывается тот факт, что Бьорн вздрагивает от моего прикосновения. Всё нормально, глухо отзывается парень, но руки не врывает. Просто смотрит на меня внимательно и напряжённо. На мне всё быстро заживает. Как ты нашёл меня здесь? интересуюсь я почти шёпотом. Бьорн чуть слышно втягивает ртом воздух. Я чувствую твоё присутствие, забыла Даже так? Мне не удаётся сдержать улыбки. Выражение его лица остаётся неизменным. Бьёрн изучает меня, хочет разгадать. Я наклоняюсь и осторожно дую на его рану. «Больно?» — спрашиваю. Парень морщится, но не сознаётся. «Хорошо, что ты пришла». А вдруг, говорит он, «почему?» Мой голос звучит слабо. Я всё ещё держу его ладони, и она такая горячая, что мне жжёт кончики пальцев. Потому что знал, ты не отступишься. От чего? От того, чтобы узнать, что творится в нашем городе, об этих девушках. Ох, он говорит о серьёзных вещах, но его голос действует на меня каким-то неправильным образом. Я смущаюсь, краснею, прихожу в смятение. Мне моя собственная кожа становится не по размеру. Ты прав, говорю я. Не отступлюсь. Поэтому я хотел сказать, что согласен на сотрудничество. Правда? Мои брови поднимаются. Да, давай сделаем это вместе. Его взгляд опускается на наши руки. Мне так неловко, что хочется отпустить его ладонь, но я не делаю этого. Вдруг это прикосновение самое правильное из того, что со мной случалось. Я рада, что ты согласился, говорю искренне. Тогда с тебя план, замечает Хельвин. Все непременно Мы улыбаемся. Но у меня к нему есть ещё один вопрос. Откуда у тебя этот шрам, Бьорн? Я настолько захмелела от этой близости, что смело тяну руку и касаюсь пальцами белёсой полоски на его шее. Парень задерживает дыхание, его кадык дёргается, а веки смыкаются. Я защищала сестру, наконец отвечает он едва слышно. От тупыря. Это тогда, когда она, да, полгода назад. Мне становится ещё труднее дышать. А, ну кусил её? Бьорн молча кивает, затем сглатывает и продолжает. С того дня она в коме. Ты очень любишь её, да? Жить не могу без глупых вопросов. Ещё один кивок. Мы с ней понимали друг друга без слов. Воспоминания его ранят. Я медленно веду пальцем по его шраму. След был глубоким. Бьорн стискивает челюсти, но не отстраняется. Прости, шепчу я. Ничего. говорит он еле слышно. Что-то внутри меня тает, превращается в воду. Я зачем-то касаюсь пальцами кончиков волос Бьёрна, оглаживаю его горячую грудь. Всё это похоже на какую-то невыносимую пытку, которую никто из нас не может прекратить. Мы молчим, не смотрим друг другу в глаза и почти не двигаемся, и только мои пальцы продолжают медленно и болезненно изучать его тело то тут, то там. Какого чёрта? Держись подальше от Микки, хорошо? А вдруг хрипло произносит Бьёрн. «Что?» Словно просыпаюсь я. Возвращаюсь в реальность. Его слова меня обжигают, отталкивают. Это его отец напал на Кайю. «Но...» Я делаю шаг назад. Моя рука падает плетью вниз. Бьёрн приближается и обхватывает руками мои плечи. «Кто-то поднял его из могилы с этой целью. Это мог сделать только другой сильный колдун, понимаешь?» «Я не...» «Меня трясёт». Вампирами не становятся от укуса. Забудь всё, что ты видела в кино или читала в книгах. Его пальцы больно впиваются в мою кожу. Кровососом можно стать только, поднявшись из могилы, и только с чьей-то помощью. Кто-то использовал отца Микки для того, чтобы тот обратился и напал на мою сестру. Боже. Мать Микки живёт тихо, не привлекая внимания, и она клянётся, что её сын не интересуется тем, чем занималась их семья. Но я прошу тебя, не, пожалуйста, будь с ним осторожно, не доверяй. А ещё лучше, ещё лучше просто держись подальше. Ветер мелко треплет его волосы, сосны за нашими спинами мягко шелестят ветвями. Внизу мелодично журчит река, и моё сердце во всей этой мелодичности, окружающей обстановке выглядит слоном посреди посудной лавки. Горохочет так, что всё моё тело буквально сотрясает ему в такт. А ты, спрашиваю я, глядя в светлые глаза Бьорна, Ты будешь держаться подальше от Лены. Хочется спросить меня, но вместо этого произнашу: Ты не боишься стать вампиром, когда умрёшь? Ты же Я предпочту умереть, твёрдо отвечает Бьёрн. Просто умереть навсегда.